а потом ее нашли на железнодорожных путях за Орлевом. Она завернулась в одеяло, чтобы медики со скорой не перепачкались. Зачем она так поступила? Кто бы знал. Она только записку оставила на кухонном столе. Я на поезд. Однако ты стала профессором, а я судьей. Карл Андерс, помнишь его? Он еще жутко боялся облысеть, почти всегда молчал, но на собрании неизменно являлся первым. Он стал священником, не может быть. В Свободной Церкви, в Шведском Миссионерском Союзе, до сих пор там. Летом ездят по стране и проповедует в палатках. Шаг-то, пожалуй, невелик. карен посерьезнела. Нет, по-моему, шаг уже большой. Мы не должны забывать всех тех... кто продолжал бороться за другой мир. Посреди хаоса, где мельтишили вперемешку десятки политических теорий, все же гнездилась вера, что в итоге разум победит. Разве с тобой было не так? Во всяком случае, помнится, мы тогда часто говорили об этом, что просвещение в итоге не может не победить. Верно. Хотя то, что когда-то казалось простым, постоянно усложнялось. Разве это не должно было пришпорить нас еще сильнее? Конечно. Может, еще не поздно. Но я завидую всем тем, кто не отступился от своих идеалов или от своих осознанных представлений о том, как выглядит мир и почему. Завидую тем, кто до сих пор сопротивляется. Ведь есть же такие. Ужин они готовили вместе, Карин рассказала, что через неделю едет в Китай на большую конференцию по раннему периоду династии Цинь, первый император который заложил основы единого китайского государства. Каково было оказаться в стране, о которой мечтала в юности? Впервые я поехала туда в 29 лет. Ма уже не было, все менялось. Я испытала огромное и резкое разочарование. Пекин — город холодный, сырой. Тысячи велосипедов стрекотали, как кузнечки. Позднее я поняла, что они все-таки осуществили в стране неслыханный переворот. Люди одеты, обуты. В городе я не видела голодных, не видела нищих попрошаек. Помню, мне было стыдно. Ведь я, прилетевшая из здешнего богатства, не имела права смотреть на тамошнее развитие с презрением или свысока. мне опять Стала по душе мысль о китайской пробе сил. Именно тогда я и решила заняться китаистикой. До того планировала будущее иначе. И как же? Ты не поверишь. Выкладывай. Я хотела стать профессиональным военным. Почему? Ты стала судьей. Почему у людей возникают те или иные замыслы? После ужина они вернулись в зимний сад. Снаружи фонари освещали белый снег. карен дала Бергите кофту, потому что стало холодать. За ужином они пили вино. Бергита чувствовала себя слегка под хмельком. «Едем со мной в Китай», — предложила карен «Билет на самолет стоит не слишком дорого. У меня наверняка будет в гостинице просторный номер. На двоих места хватит. Как раньше. В летних лагерях бывало жили в одной маленькой палатке. Ты, я и еще три девчонки». Ночевали чуть не на голове друг у друга. — Не могу, — отозвалась Бергитта. — Я выздоровела. — Пора на работу. — Едем. Работа может подождать. — Я бы не прочь. — Но ты ведь, наверное, опять туда поедешь. Разумеется, только в наши годы не стоит ждать без нужды. — Мы долго проживем. Состаримся — Состаримся. карен Виман не ответила. Бергитта поняла, что опять высказалась не в Муж, карен умер в сорок один год. С тех пор она вдовеет. карен прочла ее мысли, протянула руку, коснулась колена Бергитты, ничего. Они говорили допоздна. Лишь около полуночи разошлись по своим комнатам. Бергитта легла на кровать, держа в руке телефон. Стаффан вернется в двенадцать и обещал позвонить. Она уже задремала, когда телефон в руке завибрировал. — Я тебя разбудил? «Почти. Все хорошо. Двенадцать с лишним часов сплошных разговоров. Завтра вернешься? Высплюсь и поеду домой. Полагаю, ты слыхала, что произошло?» Он рассказал, как все было. «Кто?» «Человек из Худиксвалля. Она рывком села в постели. Я ничего не знаю. Рассказывай». «Ларс Эрик Вальфридсон». арестованный. Как раз сейчас полиция ищет оружие. Видимо, он рассказал, где оно зарыто. Самодельный самурайский меч, как сообщили в новостях. Неужели правда? Зачем бы я стал говорить неправду? Конечно, не стал бы. А он сказал, почему это сделал? Из мести. Больше на сей счет ничего не сообщили. Закончив разговор, она так и осталась сидеть. Днем с Карен Виман она вообще не думала о Хэшу Валлине. Теперь все эти события вновь заполонили сознание. Может быть, красная ленточка получит объяснение, какого никто не ожидал. Возможно, Ларс Эрик вальфредсон тоже побывал в китайском ресторане. Она легла под одеяло, погасила лампу, На следующий день она поедет домой. Дневники отошлет назад Виви Сундберг и выйдет на работу. Вряд ли она отправится с Карен в Китай, как бы ей не хотелось. Глава 22. На утро, когда Бергитта Руслин встала, Карен Виман уже уехала в Копенгаген читать лекцию. На кухонном столе лежала записка — Бергита, иногда я думаю, что у меня в голове проходит дорога. С каждым минувшим днем она становится на несколько метров длиннее и уходит все глубже в неведомый край, где однажды закончится. Но эта дорога ведет и вспять. Порой я оборачиваюсь, вот как вчера, когда мы разговаривали, и вижу забытое или то, чего не желала вспоминать. Иногда у меня такое ощущение, что мы стараемся забыть, а не запомнить». Мне хочется продолжить такие разговоры. В конце концов, друзья — единственное, что у нас остается. Возможно, это последний рубеж, который надо оборонять. Карин. Бергитта спрятала записку в сумочку, выпила чашку кофе и собралась уходить. А когда хотела захлопнуть дверь, увидела на столике в передней билеты на самолет. Карин полетит в Пекин через Хельсинки. самолетом компании «Финэйр». На миг снова возник соблазн принять приглашение, но нельзя. Даже если хочется. Начальство вряд ли с пониманием отнесется к заявлению об отпуске после отсутствия по болезни, когда суд был перегружен нерассмотренными делами. Возвращалась она паромом через Хельсингер. Над проливом дул ветер. По пути остановилась у табачного магазинчика, где газетные анонсы кричали о признании Ларса Эрика Вальфридсона. Купив газеты, Бергитта поехала домой. В прихожей встретила тихую молчаливую польку-прислугу. Напрочь забыла, что как раз сегодня та придет делать уборку. Они обменялись несколькими фразами по-английски, и Бергитта заплатила ей за работу. Оставшись одна в доме, села и начала читать газеты. Как и раньше ее ошеломило, сколько полос вечерней газеты умудряются отвести более чем скудному материалу. Пресса жевала и пережевывала то, что Стафен сообщил накануне в коротком разговоре по телефону. Единственное дополнение фотография человека, который, по его словам, совершил это преступление. На снимке, по-видимому, увеличенном фото из паспорта или с водительских прав, был изображён мужчина с безвольным лицом, тонкими губами, высоким лбом и жидкими волосами. Трудно поверить, что именно он совершил в Хешевалене варварское злодеяние. — Пастор из свободной церкви, — подумала Бергитта. — Едва ли человек с преисподней в голове и в руках.